Третий шаг. Размышления о той предупреждающей боли, которую я представлял себе расположенной в шишковидной железе, именно оно привело, наконец, к моему новому открытию. Обычным способом я не мог выйти из своего тела, находясь в состоянии транса. Перед тем, как это становилось возможным, должно было случиться нечто таинственное, и в тех ранних опытах это, видимо, случалось во время провала сознания. Наконец, меня озарила мысль о том, чем это нечто было. Я должен был силой протолкнуть мое бестелесное «я» через проем шишковидной железы, то есть астральные врата, так, чтобы он захлопнулся, щелкнул за мной. Затем достигалась стадия следующая за состоянием транса с его пугающими ощущениями, образами и звуками. Затем и только затем я мог выйти из своего физического тела. Переживать раздвоенное сознание и быть в осознанном сновидении или путешественником на астральном плане, без какого-либо предварительного провала в сознании. Это делалось, находясь в состоянии транса, просто путем сосредоточения на шишковидной железе и желания пройти сквозь нее. Ощущение было следующим. Мое бестелесное «я» устремлялось к точке в шишковидной железе и бросалось на воображаемый люк. А тем временем золотистый свет усиливался в яркости, так что казалось, что вся комната охвачена огнем. Если этот толчок был недостаточным, чтобы протолкнуть меня через этот проем, то затем ощущение становилось обратным, мое бестелесное «я» отступало и снова приходило в совпадение с моим телом, а тем временем астральный свет угасал до нормального. Часто требовалось две или три попытки, прежде чем мне удавалось выработать достаточно силы воли, чтобы пронести себя сквозь этот проем. Это было чувство, как если бы я рвался к безумию или смерти, но как только эта маленькая дверь захлопывалась за мной, я наслаждался ясностью ума, намного превосходящей ясность ума в земной жизни. И страх проходил. За несколькими исключениями я никогда не чувствовал страха после того, как я освободился от своего тела. Состояние транса, до и после, вот чего я боялся. Буря окончена. Я вошел в тихие и залитые солнцем воды. Покидание тела тогда было таким легким, как вставание с кровати. Но я никогда не был способен видеть его. Возможно, потому что его астральный двойник был вытянут со мной. Хотя я мог видеть форму моей жены совершенно ясно. Двойное сознание, как правило, пропадало после того, как я покидал дом. Читателю не следует принимать мои утверждения о шишковидной железе слишком буквально, результат которого я достиг вне всяких вопросов, но мое объяснение этого процесса скорее символичное, чем точное. Однако у меня есть основания предполагать, что я недалек от истины в своем описании. Всегда помня, что вещи истины лишь относительны, и что истина всегда ускользает от сказанного или написанного слова. Да, это совсем не важно для успеха эксперимента. Применяя этот метод, результат может быть достигнут.